А оказалось, что зря трусил. Очень глупые они и занятные. Так стараются, так лезут на эти цветки. Висят в воздухе, ужасно озабочены. Им же надо разглядеть, кто в каком цветке сидит, куда можно, куда нельзя, где пыльцы больше. Мохнатые такие, даже погладить хочется. Но я их не гладил, я их ловил. Ловил, конечно, больших шмелей, вряд ли это были большие пчелы. У вид трудовой, а у шмеля просто красивый. Наловил штук десять, научился не открывать широко коробку, чтоб пойманный шмель не вылетал. Чуть-чуть открывал, и в каждой коробке у меня уже штуки по три-четыре сидело. Потом я устал, выскочил в траву, а здесь хромой. Смотрит на своего единственного шмеля. Смотри, Лёва, он боится. Кто боится? Ничего он не боится. Он осматривается. Шмель у Хромова какой-то ненормальный попался. Действительно, бегает по кругу, пробежки совершает. Мои совсем не так себя повели. Вернее, они по-разному себя повели. Одни лежат, и все, другие через них перелезают, третьи кусают первых и вторых, четвертый пытается сползти по стеклу и падают. Где твой, спрашиваю, Хромова? Вон, вон он, он самый большой. Кто самый большой? Вон самый большой, смотри, сейчас они подерутся. И верно, подрались. Так плохо как-то, неинтересно. Блям-блям лапкой, потом упали оба и не дышит. Им воздух, но ну, уже он говорит хромой. И в глазах у него такая железная грусть. Не просто грусть, а железная. Есть у него такое выражение лица. Очень это выражение лица не люблю. Но я молчу. Я прижался к банке. Боже, что же творится в этой банке? Шмели сворачиваются клубочком, потом разворачиваются, умирают, оживают, ползут, лезут, взлетают, падают, выпускают жидкость, топчут друг друга, едят эту жидкость. — Это не дом, а тюрьма, — говорит хромой. — Ну и ладно, не хочешь ловить, не лови, — кричу я, сбиваю ногой банку, и... И тут происходит вещь, которая со мной бывает, необъяснимое желание. С вами тоже, наверное, бывает это необъяснимое желание. И вот, повинуясь желанию, я первым движением сбиваю банку, а вторым наступаю на всю эту кулачку. Потом садимся хромым на корочки, зажимаем носы. Какой запах, какой жуткий запах! Вот как пахнет тюрьма! Слизь, слизь, растоптанные крылья, лапки. Хорошо, мы шмелей ловили, тихо говорит хромой. А я не знаю, я не знаю, как отличить пчелу от шмеля, повинуясь необъяснимому желанию быть честным и сильным в признании своих ошибок, говорю я. И тут Хромой начинает меня бить, он бьет меня кулаком по затылку, по спине, а я молчу, я не отвечаю сначала, а потом начинаю бить его, и у него начинает идти кровь из носа. И тут идет моя мама, возвращается с работы. «Боже — Боже! — кричит она еще издалека. — Почему от тебя так воняет одеколоном? Где ты взял одеколон? Боже, откуда моя банка? Она же мне нужна. Ты что, выходил на балкон? Боже, зачем ты схватил мои старые чулки? Что вы с ними делали, я не понимаю. Боже, почему ты ударил Женю? Ты что, с ума сошел? Боже, зачем ты взял все наши спички и бросил их на асфальт? Да что происходит в конце-то концов? Кто-нибудь может мне объяснить? И тут мама садится на корточки, вдыхает этот страшный запах, смотрит на размазанных моим ботинком шмелей и пчел и все-все понимает. «Какой же ты негодяй!» — говорит она. «Пойдем домой!» А потом еще приходила Женькина мама и шепталась о чем-то с моей мамой в прихожей. Мама ходила бледная и на меня вообще не смотрела. Если я к ней подходил, она просто говорила, «Уйди от меня вон!» Вечером я лежал и плакал. А потом стал вспоминать эти проклятые сладкие зеленые цветочные джунгли. Вспоминал, вспоминал и заснул. Шел четвертый день школьных каникул. Чужой двор и райский сад. Сразу за столетним тополем начинался чужой двор, куда я почти никогда не ходил. Чужих дворов было, разумеется, вокруг много, но именно этот чужой двор служил наглядным примером того, как повезло мне в жизни, какое счастье выпало вообще всем нам жить в нашем дворе.